Глава шестнадцатая Ошарашенный произошедшим, Сеня Лопин грохнулся на спину. Бодрых ты уже оказался на нем. Сеня закричал, стал выбираться из-под сержанта. Кровь толчками выбивалась из шеи Гриши, заливала лицо Семену. Все вокруг остолбенели, не зная, что им предпринять. Я среагировал первым, и почти мгновенно. Счет шел на секунды. Я вскочил на ноги, отбросил автомат и кинулся к бодрых. Импровизированный чулма сержанта размоталась, показав мне его побледневшее лицо. Бодрых зажимал ран руками, сущил сапогами, прорыв в песке борозды. Я оказался рядом, отодрал ему руки, было ясно задета сонная артерия. «Кровь нужно остановить немедленно». Не думая ни секунды, я отвел бодрых голову вправо, сунул пальцы в рану, прижал артерию к сонному бугорку шейного позвонка. Кровь почти сразу замедлилась, перестала толчками выбиваться из раны. Мельком я глянул на циферблат. Два часа пятнадцать минут сорок три секунды. Запомнил я время прижатия артерии. Два часа пятнадцать минут сорок три секунды. Бодрых задрожал. Схватил мою руку от боли, потом глянул на меня испуганным взглядом. С губ сержанта сочилась кровь. «Дайте, дайте я вылезу!» — кричал Сеня, пытаясь выбраться из-под сержанта. Продержав бодрых голову и корпус, я освободил Лопина, и тот отполз в сторону. «Руки ему держите!» — крикнул я. «Санитар нужен!» «Сука, что случилось?» — кричал подпрыгнувший на ноги Антон Фрундин. «Кто, мать вашу, стрелял боевыми?» «Я... я не знаю!» — лепетал валявшийся в пыли Сеня. «Не знаю, как так вышло! Мой автомат был разряжен, патроны холостые, гляньте!» Он в панике принялся совать всем свой ока, лежавший на груди. Дима подскочил и отнял ослабшие пальцы сержанта от моей руки. «Гляньте! Рожка! Нет, нет, Рожка! Я, я не знаю, как так вышло!» — кричал насмерть перепуганный Сеня. «Гриша...» — серьезно сказал я, бодрых, слушай меня. Спокойно. Все будет нормально. Все будет хорошо. Боровшийся за жизнь, бодрых снова глянул на меня испуганными глазами. Попытался что-то сказать, но только прохрипел. Выплюнул кровь. Потом взгляд его стал медленно меркнуть. Он потерял сознание. Вся шея и левая часть лица сержанта оказались обожженными. Я быстро понял, в чем было дело. Видимо, Машко плохо проверил патронники автоматов. Просто не заметил один холостой в оружии Лопина. Так патрон там и остался. Лопин и сам хорош. В самотохе неправильно воспользовался оружием. Не передернул затвора, флажка и вообще, видать, не трогал. Вот в ходе борьбы с бодрых оружие, оказавшееся на животе Лопина, как-то выстрелило. Мощные пороховые газы вырвались из ствола и ранили сержанта. «Как он?» — подскочил ко мне Антон. «Сука! Крови сколько!» «Артерия повреждена», — сказал я. Санитар зови!» Пальцем я чувствовал, что сонная артерия не разорвана. Тогда бы бодрых был уже конец, а так небольшой, но шанс все же оставался. Антон без лишних разговоров поднялся и пулей побежал прочь из ущелья. «Санитар! Нужен санитар! Чипе!» — кричал он кому-то. Спустя минуту в ущелье забежали капитан Батов, Старлей, Машко и Антон с несколькими бойцами. Там же оказался и санитар. Они были неподалеку, наблюдая за работой отряда. Услышав выстрел, офицеры тут же помчались к ущелью. Батов сразу же припал на колени рядом со мной, осмотрел рану сержанта и покачал головой. «Нужно госпитализировать», — сказал я, — «притом быстро, не то помрет». Батов строго кивнул. «Кто стрелял? Кто стрелял? Я вас спрашиваю!» — кричал Машко на столбеневший наряд. «Кто открыл огонь?» «Я... я не знаю, как это случилось!» — залепетал Сеня Лопин. Старлей тут же кинулся к нему, и на миг я подумал, что тот сейчас ударит солдата, но Батов крикнул. «Отставить! В отряд нужно передать, чтобы гнали машину. Ему срочно надо в госпиталь!» Я плавно отпустил рану, когда санитар принялся накладывать на шею бодрых шину. «Как давно?» — бросил санитар, активно работая руками. «Минута сорок три», — проговорил я, и тот кивнул. Он закинул бесчувственному Грише правую руку за голову, приложил к ране бинт, и вместе мы стали туго бинтовать рану, которая снова ненадолго закровоточила, как только я убрал пальцы. Тем временем Батов повел по остальным перепуганным бойцам взглядом, потом внимательно посмотрел на меня, спустя секунду мрачно глянул на Машко. На старлее не было лица. Уже через пятнадцать минут Бодрых оказался в госпитале отряда на столе нашего хирурга майора Громова. А еще через двадцать дней восьмой с сержантом на борту отправили в Душанбинский пограничный госпиталь. Само происшествие подняло шумиху в отряде. Машко и Сеня Лопина вызвали к ночь отряда. Тем же вечером из Ашхабада прилетел замночь штаба округа, чтобы разобраться во всем произошедшем. На следующий вечер пришел и наш черед. Давыдов, начальник отряда, позвал к себе всех солдат, видевших в тот злополучный день, что именно произошло на учебном задержании. И я, и Дима с Валерой, и даже старший сержант Антохов Рундин. Все сидели на лавке под дверьми его кабинета и ждали, когда нас вызовут. Одного только Сеня Лопина не было. Парни инкриминировали уголовное дело, и сейчас он находился под стражей. парни посадили на губу. Первым пошел Антон. Вернулся он довольно быстро. Рассказал, что Давыдов попросил рассказать свои версии произошедшего. Задал несколько вопросов и отпустил. Затем на беседу вызвали и Валеру, потом Диму. Когда в кабинет вошел Дима Ткаченко, я остался на лавке один. Правда, совсем ненадолго. К моему удивлению, которого я, впрочем, не выдал, в коридоре штаба появился Машко. Помятый и уныл, он глянул на меня ничего не выражающим взглядом. Селихов, и ты тут? Тут. Можно я присяду? Пожалуйста. Старли присел на лавку, уставился в одну точку. Не меньше минуты он так и просидел, потом спросил... «Тебя вызывал к себе Давыдов?» «Допрашивал?» «Он допрашивает всех, кто участвовал в учебном задержании». И «Меня тоже вызвал на разговор». Пану рассказал Машко и снова замолчал. «Недолго мы просидели в тишине, потому как Машко снова начал. «Скажи мне, Саша, а было ли у тебя когда-нибудь чувство, что из-за какой-то глупой, маленькой ошибки...» Из-за какой-то мелочи жизнь твоя вот-вот окажется конченной. — Эх, старлей-старлей, ни раз и не два было, — подумал я, — на войне всякое бывает. — Бывало, товарищ старший лейтенант? — Такой молодой я уже было, удивился Машко и глянул на меня своими широко раскрытыми глазами. — И что ты делал в таких обстоятельствах? В этот момент показался он мне не тем строгим старшим лейтенантом, каким быть ему предписывал устав. Передо мной сидел мальчишка, не достигший тридцати лет, мальчишка, потерянный и испугавшийся, не знающий, что ему делать и как себя вести. «Боитесь — Боитесь? — спросил я в ответ. — Очень боюсь, — признался Машко. — Не знаю, если честно, куда мне податься. На стенку лезу, поговорить даже по этому поводу мне не с кем. С офицерами стыдно, капитан Батов будто бы меня избегает. К этому моменту всему отряду было уже известно, что случилось вчера. Машко должен был лично проверить оружие всего наряда, убедиться, что патронники пустые. Однако автомат Лопина старлей не проверил. Отвлекся на Диму, отпустившего какой-то едкий комментарий по поводу всего происходящего. Казалось бы... Такая простая операция, к которой привык любой командир, ведущий учебные стрельбы. В том-то и содержалось ее коварство. Магазины отомкнуты, патроны, хоть и холостые, все на своих местах. Какова вероятность, что один из них окажется в патроннике нерадивого солдата? Крайне мала такая вероятность, и все же именно это и случилось в тот день». Эта глупая ошибка уже сломала жизнь двум людям, а, может быть, уже лишила жизни и третьего. «Меня уволят», — сказал старолей обреченно. «Уволят и отдадут под суд. В тюрьму посадят. Крест теперь стоит на моей военной карьере». Я горько покивал. Думайте о себе, товарищ лейтенант?» «А о ком же мне еще думать?» — удивился Машко. «О Лопине, который по чужой глупости сидит за решеткой». — сказал я тихо. — Бодрых, что лежит сейчас в госпитале, и непонятно, выживет ли, а может, уже умер. — Почему ты о них заговорил? С Бодрых у тебя были конфликты. Лопина, насколько я знаю, ты тоже не жаловал. — Пусть они и бестолковые солдаты, но не заслуживают того, что с ними стало. Машко поджал губы, чуть-чуть помолчав спросил. — Ты на них зла не держишь? — Нет, не держу. Почему? В жизни бывают такие невзгоды, что проблемы с ретивым сержантом и нахальным солдатом на их фоне кажутся совершенно незначительной мелочью, товарищ старший лейтенант. — Ты прав, Селихов, — подумав, сказал Старлей. — Возможно, ты прав. Вы спрашивали у меня, что ж я делал, когда понимал, что моя жизнь висит на волоске из-за глупой ошибки. Промолчав, Машку покивал. «Сохранял достоинство и принимал судьбу с высоко поднятой головой», — ответил я тихо. Вытянутое лицо Машко стало вдруг удивленным. Он быстро-быстро заморгал, потом почему-то нахмурился. «Ну, «Легче сказать, чем сделать?» — буркнул Машко тихо. Снова помолчали. «Знаешь, Саша, а ты, наверное, прав. Все равно ничего другого и не остается просто...» когда ты постоянно внутри этой повседневной рутины о достоинстве легко забыть, легко стать злым и глупым. Он сглотнул, будто бы на что-то решаюсь. — А ведь знаешь, — продолжил он, — я ведь тебя не взлюбил с самого распредпункта. — Знаю. И в поезде вел я себе неправильно по отношению к тебе. — Извини. Ничего не ответив, я только улыбнулся Машко. — «Ты прав, Саша. Нужно сохранять достоинство. Раз уж виноват, ответь. А я тут виноват. Перед невзгодами не стану я терять остатки своего достоинства. Хотя, наверное, большую часть я уже растерял. А может быть, никогда у меня ничего такого и не было в характере. Пусть хоть сейчас появится». «Трудности закаляют». «Да», — решительно кивнул Машко. «Хочу тебе признаться кое в чем». «Угу». Собирался я тебя из отряда вычистить самым подлым, самым мерзким методом, который смог придумать. Я вопросительно посмотрел на Старолея. Хотел подбросить тебе служебные документы, на вроде как ты украл. Через бодрых хотел подбросить. Он должен был солнуть их тебе под матрас, а ночью я бы пришел с проверкой и нашел их в твоей кровати. Я хмыкнул. Прости меня, Саша. Глупый я был и завистливый. Заглянул мне в глаза Машко, но Бодрых так их под матрасы не сунул. Видать, еще где-то лежат у него мои документы, спрятанные. Я слышал, у Бодрых тайник есть в Ленинской комнате, сказал я. Сержант о нем знает, расспрошу Антона, вернем. Скажи, что нашли во дворе, пусть будет, что я потерял. Пусть будет. Машко покивал, добавил. Спасибо. Знаешь, Саша? Мне вроде бы даже легче стало после разговора с тобой. Вроде бы я чувствую, что мало-помалу смиряюсь. Что глупо переживать о том, чего мне уже не поправить, пусть и страшно. Главное теперь, чтобы из-за моей оплошности бодрых не погиб. И это, товарищ лейтенант, только время покажет. Как и предсказывал Машко, его уволили с военной службы. Что с ним было дальше, я не знаю. Зато знаю, что было с бедным Лопиным и Бодрых. Лопина судили. Бодрых же выжил, но был комиссован по здоровью. По учпункту быстро поползли слухи о том, как врачи боролись за жизнь сержанта. Что прошелся он по краю. Повезло, что артерия не порвала, а только расщепила вдоль. Повезло, что быстро оказали первую помощь. «Первые десять секунд после ранения все решили», говорил тогда любитель слухов Дима Ткаченко. Если бы Саша замешкался, как мы все, бодрых не довезли бы даже до отряда. Так говорят. Однако наша служба шла своим чередом. Дни сменяли дни незаметно. Они смешались в сложные тренировки, марш-броски и стрельбы. В постоянные тренировочные задержания и наряды. В многочасовые занятия. Подходил день принятия присяги. За сутки до торжества... Нам объявили, что сегодня день пойдет по упрощенному плану. Утром мы сделали короткую тренировку без уже привычного марш-броска. Потом позавтракали, позже офицеры из политической службы отряда провели у нас разъяснительные занятия. Рассказывали там, что такое присяга, какова ответственность, которую она налагает на военнослужащего, о последствиях ее нарушения. После обеда нам выдали парадную форму, хранившуюся весь период обучения на складе. Новый старлей нашей учебной заставы по фамилии Конаков приказал привести форму в надлежащий вид. Несколько часов учебные заставы только и занимались тем, что толкались в бытовках, старательно выглаживая форму. Вечером пришел приказ о том, что принятие пройдет на территории отряда в 10 утра. На следующий день в семь мы уже ехали в автобусах из пучпункта в отряд. Утро было пасмурным, но относительно теплым, градуса три. А еще спокойным и, на удивление, безветренным. Ведь я уже привычке к суровым степным ветрам. Забавно, что перед отъездом Старлей приказал не надевать парадку. Сказал, мол, под шинелями видно не будет. Так мы и поехали в ХБ. Хорошо, что заблаговременно, еще вчера личному составу приказали привести и его в надлежащий вид. Когда мы приехали в отряде, было уже многолюдно. На плацу поставили трибуны для начальства и парты для срочников, которым суждено сегодня было стать настоящими пограничниками. Все началось в десять утра, как по команде. За полчаса весь состав отряда выстроили на плацу. Учебные заставы стояли спереди при автоматах, ждали, когда же все закрутится. Справа от строя погранцов в пестрой толпой разместились родители и родственники новоиспеченных бойцов советской армии. Не скрою, что несколько минут искал я среди них знакомые лица родителей. Казалось мне, целую жизнь я их не видел, а потом и вовсе признался себе, что мечтаю снова повидаться с мамой и отцом. Да только во всей этой разномастной толпе сложно было разглядеть их образы. Да и суда в таджикской ССР, пусть был не близкий. Юшки матрюшки, буркнул стоявший рядом в строю Вася Уткин. Чего такое? Хмыкнул ему я. Да вроде и не холодно, а весь трясусь как цуцик. Волнуешься? Я. Вася даже удивился. Да не, ну может быть чуть-чуть. — Боюсь, что запидаться стану, как буду читать присягу. — Мы ж ее уже читали, — сказал я, на пункте. Больно сложную заковыристая, — нахмурился он. — Я к такому непривыкший. — Нормально все будет. Глянул я на Уткина. Не бойся. Ты на учебной полосе по канату через пропасть лазил, и то не боялся, а присяги испугался. — Да я лучше б еще метров двести по такому канату поползал, чем перед строем присягу читать, — нахмурился он. — А вдруг где-нибудь запнусь, вдруг замешкаюсь. Что тогда другие скажут? — Не дрейф, нормально все будет. Когда все началось, торжественно зазвучал оркестр. На трибуну взошел начальник отряда подполковник Валерий Дмитриевич Давыдов. Это был невысокий плотный мужчина со строгим лицом и благородной сединой на висках. Вспомнилась вдруг наша с ним беседа по поводу произошедшего с Бодрых. На ней подполковник держался сдержанно и спокойно. — Я понял вас, товарищ Селихов, — сказал он мне тогда. — Должен сказать, что ваши решительные действия достойны уважения. Если бы не вы, у сержанта Бодрых не было бы ни шанса. Стоило бы вас особо отметить. Что значило это особо отметить, я не сильно задумывался. Скажу больше, почти сразу слова командира отряда выветрились у меня из памяти. А тут, стоило ему появиться, снова всплыли. Заместитель начальника отряда отмаршировал к трибуне и отдал Давыдову честь. Тот ответил тем же. — Товарищ подполковник, — громко заговорил заместитель, — личный состав отряда для принесения присяги молодым пополнением построен. Заместитель командира отряда майор Филипенко. — Здравствуйте, товарищи! — заговорил в микрофон Давыдов. — Здравия желаю, товарищ подполковник! — отозвался стройный хор пограничников действующих и тех, кому только предстояло пополнить ряды отряда. После небольшой торжественной речи подполковника Давыдова на плац вынесли знамя московского пограничного отряда. Несла его знаменная группа под марш «Прощание славянки». А потом подполковник приказал командирам учебных застав привести молодых бойцов к присяге. По очереди каждый подходил к укрытому красным полотнищем столу, брал в руки АК-74 и красивую красную папку с текстом присяги. класс наполнился голосами читающих торжественные слова бойцов. «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимая присягу, И торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином. Строго хранить военную и государственную тайну. Беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемирно беречь военные и народные имущества. И до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству.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 то пусть меня постигнет суровая кара советского закона всеобщей ненависти презрения советского народа. Положив папку на стол, я взял ручку и поставил подпись в специальном бланке напротив моей фамилии. Подумать только, второй раз за жизнь приношу воинскую присягу советской родине. Интересно, кроме меня подобное еще кому-нибудь довелось? Несмотря на обилие новобранцев, справились мы относительно быстро, где-то часа за полтора. — Товарищи пограничники, поздравляю вас с принятием воинской присяги! — произнес Давыдов с трибуны. Ответом ему стало тройкратное «Ура!». После с поздравительными кричами выступили несколько высокопоставленных начальников и командиров. Даже председатель местного колхоза произнес молодым бойцам благодарную напутственную речь. Заканчивал снова Давыдов. «Сегодня торжественный день», — начал он, выдержав многозначительную паузу. «И даже недавние невзгоды, постигшие наш славный отряд, не омрачат его, даже напротив. У пограничников всегда есть повод для гордости. Наши славные бойцы берегают рубежи Родины, стойко выносят тяготы и лишения воинской службы». демонстрирует выучку и мастерство в нелегком воинском труде на своей и на чужой земле. Однако совсем недавно у нас появился еще один повод для гордости. Гордости за то, что отряд в очередной раз доказал, каких людей, каких бойцов он может воспитать в своих стенах. Ряды пограничников затихли, ожидая, к чему клонит начальник отряда. — Рядовой Селихов. Вдруг назвал он мою фамилию. — Я? — крикнул я и даже недоуменно нахмурился. — Выйти из строя!